Однако, поскольку все служащие фирм от стол начальников до президентов обычно общаются с деловыми партнерами аналогичного ранга, а те располагают такими же финансовыми возможностями, то в конце месяца, тем более квартала, на их кредитных карточках могут выявиться неиспользованные остатки. В таких случаях начальник обычно приглашает всех своих подчиненных, включая молоденьких секретарш, в какое-нибудь дорогое заведение на Гинзе, о котором они могут иметь представление разве что по телесериалам. Выпив первые компа из-за сплоченность коллектива, руководитель просит его извинить, ибо он давно уж не навещал свою любовницу. Он оставляет заместителю кредитную карточку и просит всех гулять и веселиться, пока из лодки не откачают всю воду, то есть пока не пропьют весь остаток. Нередко вслед за шефом уходит заместитель, заранее списав официантам числящуюся на кредитной карточке сумму. И вот тут-то, при отсутствии начальства, но при наличии его финансовых возможностей, начинается безудержное веселье. В канун Нового года, а также весной и осенью, когда у японцев принято любоваться розовыми соцветиями сакуры или багрянцем кленов, Фирма приглашают всех сотрудников с семьями на пару дней в курортные гостиницы с горячими источниками. Там в полной мере подтверждается пословица советских времен «Ничто так не спаивает коллектив, как коллективный выезд за город». Чередование слов «компай» и Банзай укрепляет корпоративные узы. Ночную жизнь в Японии правильнее называть «вечерней». Большинство посетителей возвращается домой на электричке, и их лимитирует последний поезд. Подвыпившие компании стараются пройти за это время как можно больше ступеней восхождения, которое называется «Хасиго» или буквально «Лестница». Партнеры выступают в роли приглашающих по очереди, причем не принято, чтобы последующее заведение было дешевле предыдущего. Кроме все более изысканных алкогольных напитков и угощений, партнеры ублажают и женским обществом. Как гласит старинная японская пословица «Где пьют, там и блуд». Хотя проституция формально запрещена в Японии, по данным Национального полицейского управления, в стране насчитывается около 12 тысяч заведений, оказывающих платные сексуальные услуги. Массажные селоны, так называемые «торукобуро», Турецкие бани служат весьма распространенной крышей для полулегальных борделей. Дверь в комнатку, где посетитель уединяется с массажисткой, по правилам не должна запираться. В ней также полагается быть смотровому окошечку, дабы администрация могла из коридора следить за порядком. Но если девушка, сняв с клиента пиджак, вешает его как раз дверь, то есть закрывает им окошечко, это намек, что можно завести речь об особых услугах в стиле Моники Левински. Впрочем, заведения банно-массажного бизнеса являются хоть и наиболее очевидной, но отнюдь не единственной ветвью развесистого дерева японской секс-индустрии. Дело в том, что в стране восходящего солнца превращены в товар не только интимные отношения, но и другие формы общения с женщинами. Как уже отмечалось, незаменимую роль в политической и деловой жизни Японии играют всякого рода застолья, позволяющие решать наиболее сложные проблемы в непринужденной обстановке. В представлении большинства иностранцев украшать компанию пьющих мужчин предназначены гейши – эткое воплощение японской экзотики. Однако слово «украшать» уместно здесь только в своем изначальном, буквальном смысле. Гейша в переводе означает «человек искусство. Она искусница развлекать мужчин, причем не столько песнями и плясками, сколько изысканной остроумной беседой. Приравнивать гейш к продажным женщинам столь же несправедливо, как отождествлять с таковыми актрис вообще, хотя ни та, ни другая профессия сама по себе не является гарантией безупречных нравов. Приметой гейши служит приспущенный ворот кимоно, который обнажает затылок и шею, по мнению местных мужчин, самые возбуждающие части женского тела. Если европейские красавицы деклатируются спереди, то японские сзади. Японцы издавна привыкли делить женщин на три категории. Для домашнего очага и продолжения рода жена, для развлечения души гейша, а для услаждения плоти красотка с улицы красных фонарей. При формальном запрете проституции эту роль отчасти взяли на себя псевдогейши или хозяюшки, по-английски хостас, девицы из баров и кабаре.